Глава девятая. Один правитель. Возбудораженная толпа лордов никак не хочет утихнуть. Душный воздух разрывают крики гнева и страха. «Схватите его! В темницу! Убейте русского!» «Королевские йомины! Вы слышали? Почему вы бездействуете? Это угроза короне, угроза королеве! Варвары совсем с ума посходили! Покажите им карающую британскую длань!» «Я сам его покараю!» — ревет лысый пухляш, пытаясь пробиться сквозь коллег к трибунам. «Пустите меня к русскому агрессору!» «Лорд Смит, побойтесь Бога, зачем орать руки?» Пэры удерживают в 10 рук отчаянного пухляша. «Для этого у нас есть йомины!» «Что ж, зато я привлек внимание всех и каждого. Больше никто из графов и герцогов не ковыряется в носу от скуки. Все, подскочив, кричат и отчаянно жестикулируют. Причина такого поведения очень проста. Верхушка парламента чувствует себя в безопасности. Ведь здесь не меньше двух десятков королевских йоменов в красных кафтанах. Это особые воинские части, предназначенные для защиты и охраны монаршей особы. Но и сами лорды с леди не лыком шиты. Полковое и демоники присутствуют. Цвет британской нации как-никак. Йомины, к слову, тоже двинулись к трибуне. Я равнодушно смотрю на подбирающиеся красные кафтаны. Рискнут напасть? Ох, не стоило бы. «Стража, отойдите от спикера!» — взвывает лорд-канцлер. «Пускай владыка Свар закончит речь, а потом уже королева Элизабет решит, нужно ли применять силу. Не оскверняйте палату лордов насилием!» «Красноречиво, не поспоришь». Еще пара окриков лорда-канцлера, и толпа разбушевавшихся лордов с неохотой затихает. «Прошу, владыка Свар, продолжайте!» — оборачивается лорд-канцлер ко мне. Ричард, стоя подле царствующей матери, показывает мне жесты не переборчить. Я лишь кровожадно усмехаюсь ему, от чего принц мигом бледнеет лицом. Кровь сегодня точно прольется. Вопрос только, в каком количестве?» Мы готовы уничтожить любого неприятеля. Продолжаю. И я искренне желаю Британии не становиться нашим врагом. Ведь мы готовы помогать вам развиваться и расти, как братьям меньшим». После этих слов лица лордов снова вытягиваются. Пухлый лысик снова вскакивает, его через силу утихомиривают. «Что?» На другом конце зала смеется граф Шимор. «Это мы-то, братья меньшие? «Доколе мы будем терпеть оскорбления в наш адрес?» «Это последнее предупреждение. Не мешайте спикеру!» В который раз ругается лорд-канцлер. «Волей королевы владыка Свар выступает в парламенте, и никто не вправе ему мешать. Не позорьте свои дома и стены Вестминстерского дворца!» Престыженные лорды замолкают, а я продолжаю спокойным тоном. «Как понимаю, собравшиеся лорды недовольны моими словами». Может, они показались вам слишком экспрессивными? Позвольте тогда предоставить аргументацию. Я не буду распинаться о том, что мы изобрели новые военные формирования, такие как штурмовые пушкоходы, которых больше нет на вооружении ни у одной из стран мира. Также не скажу я ни слова о технических характеристиках новых видов артиллерийского орудия, тяжелых болтеров, способных стирать крепости одним залпом. Обойдусь также без долгих описаний, какого невиданного прорыва достигла российская медицина в биоимпланте и генотерапии. Да-да, мы достигли успехов не только в военном ремесле. Мои подданные больше не будут слепыми или глухими. Через три года в России больше не останется калек у вечных. Инвалидные коляски отправятся на переработку, государство обеспечит нуждающимся бионические конечности и визуальные протезы. А современные генноинженерные методы излечат генетические аппарат от тяжелых раковых болезней и анатомических нарушений. Наши дети перестанут рождаться с пороком сердца. Неужели мы все еще варвары в ваших глазах, уважаемые лорды? Чуть улыбаюсь. Как бы то ни было, мой аргумент в том, что Британия, больна непростительной слабостью, состоит не в нашем техническом или культурном превосходстве, «Нет, я говорю о том, что вы впустили в свои ряды хаоситов и тем самым обрекли народ Британии на вымирание, обрекли на мучительные муки». Голос мой смолкает, и в зале воцаряется тяжкое свинцовое молчание. Лорды больше не гомонят, они лишь обеспокоенно переглядываются. Ощущение, будто каменные лики стены, стеклянные глаза окон уставились на меня. Несколько долгих мгновений никто не смеет заговорить. Время же воспользоваться этим непониманием и неверием. В моих руках вспыхивает меч-кладенец. Йомины тут же подрываются ко мне. Огненная завеса отгораживает стражи от трибуны. «Хаоситы просочились в ваши ряды, и вы примкнули к ривде. Я вздымаю клинок купольным сводом. Сейчас я покажу вам вашу ошибку и дам вам шанс исправить ее». Длинный прямой клинок испускает белый свет. Лучи наполняют зал, озаряя все вокруг белоснежным сиянием. Лорд ищурится, пытаясь разглядеть меня. Неожиданно с задних рядов раздается вскрик. «Лорд Смит! Что с вашим лицом?» Пухляш оброс клыками. Глаза его стали белыми, без рачков, а на лысой макушке прорезались короткие рога. Он ошеломленно щупает лысину. безумная оскал искажает его черты. Белый свет правды продолжает литься а с другого конца зала кто-то кричит. «Граф Шимор, у вас рога?» Тот поворачивает к локостой морду говорившему. «Это морок! Русский владыка заколдовал нас лордом Смитом!» Жуткий хаосит поворачивается к престолу. «Ваше Величество, прошу приказать убить лжеца и агрессора!» «Агрессора, значит?» Усмехаюсь. Свет не прекращает изобличать злобные морды хаоситов. Йомины тем временем подбираются близко ко мне. Окружающая трибуну защитное пламя развеивается под ветровыми ударами воздушника. «Свар, как вы посмели выхватить меч?» — вопрошает строна Элизабет. «Это парламент! Здесь разговаривают, а не сражаются». «Сейчас этот меч вовсе не оружие, а инструмент правды», — отвечаю. «Но как вам угодно. Свою службу он сослужил». Я опускаю шершавую рукоятку, и фантазм развоплощается. Белые лучи меркнут, но хаоситы остаются в своем уродливом обличье. Те ошарашенно переглядываются поверх голов лордов. Я с усмешкой понимаю, в чем дело. Мрази не могут вернуться обратно в человеческое обличье. Кладенец изобличил мятежников и забрал у них способность возвращаться в Кривду. Теперь их ждет только обжигающая правда. «А вообще надо же!» Я поражен тем, что целых два хаосита затесались в парламент. Ожидал-то словить только одного окуня, а нет — две крупные рыбины. Причем у обоих нет в досье никаких намеков на факт летального исхода прошлой весной. Единственная странность в том, что Шимор лично подтянул Смита в парламент этой осенью. Для этого другому пэру рода Смитов пришлось уступить титул пухлому младшему брату. Каким способом уломали прошлого Смита на такой позорный шаг, шантажом или подкупом, неизвестно. Я изучил личные дела всех парламентеров Верхней Палаты без исключения. Искал на вскидку Хасита: Очень уж сильно мне не верилось, что ярый русофобками лад является мятежником. Слишком уж явно, слишком уж в лоб. Премьер-министр в прямом эфире всячески дискредитировал Россию. Даже Феникс вряд ли бы так палился, хоть и не маска. Что уж говорить про хитрых политиков жавронков или лучших диверсантов-воронов? Ну, мне не удалось понять, кто Хаасид. Смит, конечно, близко общался с камилатом на русофобские темы, но таких было еще десяток пэров. Ну, не любят британцы Россию, что поделать. Русские к ним со всей душой, а те только злобнее становятся. Вот, кстати, Шимор придерживался нейтральной политической позиции по отношению к империи. Его вообще сложно было заподозрить. Прошемора знаю только, что он заведует всеми светскими борделями в безгреховной Британии и сам часто расхаживал по комнатам, где трудились его работницы. Может, весной одна из них и кокнула графа. Причину только могу предположить: По непроверенным слухам, граф любил побивать и душить девушек во время страстного времяпровождения. Одна смелая жертва могла не выдержать и кокнуть истязателя. Это только предположение, конечно. Только вот уже летом походы по борделям прекратились. Совпадение? Теперь не думаю. Значит, ситуация ясна. Шимур оказался хаоситом, затем подтянул в парламент Смита, сместив с должности Пэра его родственника. Вместе они окучивали камелата, один явно, другой нет, а тот по цепочке шептал в розовое ушко ее величества. Так Британия снова начала идти неправильной дорожкой. Парламентеры гомонят, не прекращая, оглядывая своих выявленных соотечественников. «Почему вы не вернулись в человеческий облик, лорд Шимор?» спрашивает один из лордов. «Белого света больше нет». Шимор теряется, но ему на помощь приходит Пухляш Смит. «Владыка русских заколдовал нас!» — вижит Хасид. «Он превратил нас лордом Шимором в чудовищ?» «Русские пытаются представить независимую политику парламента под соусом несуществующего заговора! Ваше Высочество, прошу, примите же меры! Иноземцы смеют выступать против незамутненного блеска вашей короны!» Все оборачиваются на молчащую Элизабет. К огорчению многих королева так ничего больше и не произносит. Только сидит на золотом троне с прямой спиной и величественно поглядывает то на меня, то на хаоситов, то на других лордов. Ее невозмутимое выражение милого лица — загадка для многих. Но я-то прекрасно вижу, королева охренела». «Вот и молчит. Сказать-то нечего». «Ну, ничего. Пусть приводит мысли в порядок. Мое дело сейчас молчать. Хаситы выявлены, и лорды должны сами докумекать, что делать с тварями». «Но перы гудят, не прекращая. Этот гомон раздражает не только меня». Ричард вдруг выпускает когти, синие всполохи сопровождаются громовыми раскатами. «Тихо всем!» — гремит британский принц и в полной тишине заявляет. «Я опишу ситуацию!» Он переводит дух, качая когтями, и уже без ядреной доли яки в голосе произносит. «Накануне владыка Свар уже выявил хаоситов в Персии. Доказательства он предоставил мне лично. Поэтому просто так отмахнуться от уверенного корона не может». Он кивает на рогатого Смита. «Также мы не собираемся прямо тут совершать казнь без предварительного расследования. Все мы ошибаемся, все мы люди. Поэтому сначала проведем детальную экспертизу. Лорды Смит и Шимор, сдайтесь Йоминам. Стража, временно задержите указанных лордов». «О, конечно!» Лорд Смит щерит в аскале клыки. «Конечно, мы сдадимся, дабы доказать диверсию русского владыки». После этих слов остальные пэры заметно расслабляются. «Я лишь качаю головой. Глупые британцы. Ваше внимание просто-напросто притупляют. Сейчас и поплатитесь за свою безмозглость. Но я ничего не говорю. А смысл? Злому русскому один Ричард и поверит, но он и так сделал все, что мог. Агрессор же. Нет, если хотят, пускай убеждаются на своей крови». «Лорд Шимор!» С облегченной улыбкой обращается к у ближайший пэр. «Не правда ли замечательную идею предложил принц Ричард? Сначала вас посмотрят ученые-артефакторы. Думаю, они без труда развеют этот лживый морок». «И правда, лорд Грен, и правда», — обернувшись, кивает хаосит. А затем впивается пастью в глотку наблюдательному пэру. «Кровь брызгает во все стороны. Лорды в ужасе отшатываются». Издав яростный животный вопль, Смит сначала падает на четвереньки. Одним взмахом желтоватых когтей он рассекает туловище ближайшему Перу. Вопли боли, журчание льющейся крови, а потом хаосит одним длинным прыжком пересекает пол зала. Ей сварогу, словно обезьяна, скакнувшая с ветки на ветку. И это ничтожество когда-то имело честь называться легионером. «Качаю головой». «Позор мне, если оставлю тебя живым». В моих руках вспыхивает золотой лук. Одним быстрым ударом по тетиве отправляю мощный смерч. Острые, как бритва, ветровые кольца встречаются с летящим навстречу хаоситом. Разрезанная на куски и рухнувшая на красные ковры тварь вопит. Фонтаны крови брызгают во все стороны, а покорежный хаосит пытается ползти в мою сторону. Но его настигают молнии громовых когтей. Синие зорницы сжигают лорда Смита дотла. «Черт, Сеня!» — рычит Ричард, взмахивая рукой в сердцах. «Ты ведь знал, что так будет! Что они сорвутся! Что погибнут невинные люди!» «Невинные?» — недоуменно переспрашиваю, отдавая лук обратно Стребогу и взамен призывая молот Сварога. «Где тут невинные, Ричард?» «Я предупредил вас, показал опасных тварей, и лорды, вместо того, чтобы отнестись с осторожностью к предупреждению правителя России, посмеялись над ним. Здесь нет невинных, только глупцы». С этими словами я отворачиваюсь от принца и спускаюсь с трибуны. В правых рядах вспыхивают пожары, гремят звуки ударов. Это йомины пытаются скрутить лорда Шимора. Но тот оказался не так прост. Необычный хасид как ныне порубленный и пожаренный Смит, а один из командования. Из фантазмов Шимор призвал копье какого-то кельтского бога, то ли Альбиорикса, то ли Алтора, неважно. Руны на древке вспыхивают голубым, и бушующая синяя волна сбивает королевских защитников с ног. Помимо крови, теперь в зале пахнет и морским бризом. «Значит Мананан, владыка морской пучины». Пригнувшись, я проношусь под синей волной. Приходится даже уйти в перекат, а то бы макушку лизнуло, а мокнуть не хочется. На выходе из кувырка оказываюсь рядом с шимором. Ну а дальше дело техники. Призвать огневики и насадить хаосита на огненные когти, как мясо на шампуры. Насаженная тварь ревет. Я смотрю в ее оскаленную пасть и усмехаюсь, быстро глянув на перепуганных в у усмерть лордов. Вся палата перов смотрит, как я держу на весу вижащего в хаосита. Струи горячей алой крови стекают из его раны по моим рукам. Прекрасная королева сидит бледная, как снеговик. Этот миг я стараюсь продлить подольше. Пускай бриташки запомнят, насколько сворожичи бывают смертоносными. И в следующий раз 10 раз подумают, прежде чем заикнуться о войне с Россией. Умирающая тварь продолжает выть, и лорды вжимают головы в плечи. Элизабет не выдерживает и прячет полные слезы страха глаза в распущенных синих волосах. «Пора тебе сгореть!» — мятежное ничтожество. Оскаливаюсь. «Пора тебе сгинуть!» Огневики вспыхивают, и хаосит сгорает в золотых языках пламени. Черный пепел осыпается с моих рук, и я поворачиваюсь к бледным лицам. «Лорды смотрят на меня с ожиданием чего-то, как будто в моих руках были их жизни. Хотя в какой-то мере так и было». «Я показал вам кривду», — усмехаюсь, стряхивая кровь с рук. «А еще показал, что бывает, когда ей следуют». Спустя всего лишь полчаса мы остаемся с Элизабет вдвоем в одной из мраморных комнат дворца. Красивая женщина, она смотрит на меня с потаенной опаской, а я лишь равнодушно созерцаю королеву. Оцениваю взглядом, как одну из своих подданных. Мы оба молчим в ожидании слов друг друга. Первым я точно не стану говорить. Здесь сейчас находится вовсе не два правителя. Нет, лишь один. И либо мне выкажут уважение, либо мое терпение закончится. «Я должна извиниться». Наконец роняет женщина. «Нет», — качаю головой, — «Мне не нужны извинения. Мне нужны изменения. Британцы второй раз стелются под хаос. Двадцать лет назад князь Перун вразумил вас войной, но, как оказалось, ненадолго. Пора прекращать это безобразие». «Я не знала, что в палате засели хаоситы», — в отчаянии произносит королева. «Вы хотели пойти войной на Россию и на меня». Веско вставляю, тем самым показывая, что незнание не освобождает от ответственности. Элизабет отворачивается, потирая нежные руки. «И что же вы хотите?» «Вас». Она в ужасе оборачивается. «Вместе со всей Британией».